Глава двадцать третья. Надо закрыть окно. Сейчас же на ковер целая лужина течет. Была первая мысль у ведьмочки по пробуждению. Она испуганно распахнула глаза и, увидев прямо перед собой стену дождя, растерялась, резко села и стала оглядываться. Она лежала под навесом из все тех же листьев, только те, что были на сосрепанной на быструю руку крыше, окаменели. Присмотревшая серая мышка увидела слабое мерцание защитного купола. Воспоминания разом нахлынули на нее, и девушка снова повертела головой, надеясь, что Герат все-таки где-то здесь. Но сколько ни вглядывалась, ни в каком углу его не обнаружила. «Тимошенька», — мысленно обратилась девушка к фамильяру. Черный кот тут же материализовался из-под пространства. «Тимофей, этот переход совершенно вымотал меня, и я с удовольствием заберу часть накопленной тобой силы», — произнесла ведьмочка, призывно раскрывая объятия. Через несколько минут обмена серая мышка... стала чувствовать себя как резиновый мячик, и ей хотелось безостановочно прыгать и что-то делать. «Семья тебя бью! У меня теперь энергия бьет через край!» Она мысленно взвыла и потянулась к попытке сымитировать удушие похудевшего фамильяра, но тот ловко нырнул в подпространство и был таков. «Мать моя, яйка! Что ж мне теперь делать-то?» Ведьмочка схватилась за голову и метнулась в противоположный угол шалаша. На пути попался пенек, а на нем жареное мясо какой-то птицы. Она набросилась на еще горячий шашлычок и принялась так неистово откусывать от него куски и жевать, как будто оно было в чем-то виновато. Кто ест мой обед? Изумленно воскликнул Василик вошедший откуда-то с тыльной стороны шалаша. Его волосы были слегка влажными, одежда идеально чистая и выглаженная, а сам он источал какой-то тонкий экзотический цветочный аромат. Точно, может его моя прожорливость испугает? Озарилась внезапная идея ведьмочка. и кабризным голоском взлух произнесла. «А где твоя честь ужина? Ты же не хочешь сказать, что этой тощей птицей мне нужно с тобой поделиться?» Ярко-оранжевые глаза начальника недобро прищурились, и ведьмочке захотелось срочно зарыться в кучу листьев, на которые она спала. «А ну, быстро положи мясо на место!» — спокойным тоном сказал Герат, но в его голосе девушка уловила прямую угрозу себе. «Придется мне сегодня голодной остаться». Серая мышка сделала вид — что встаёт и собирается идти, но покачнулась и вот-вот упадёт в обморок. «Ой, кажется, у меня упадок сил. Придётся тебе меня нести». Василиск даже не пошевелился, чтобы поддержать девушку. «Нет, нести тебя я не подписывался. Тогда уж лучше ешь. Половину». И начальник талантливо изобразил досаду на лице. «Только не пачкай мою еду своими грязными лопищами. На, бери. Это сок мыльного корня. Помоем руки и приходи». Герат протянул девушке свёрнутый кулёчком лист, в котором болтыхалось нечто густое с тем же ароматом, каким благоухал он сам. Лера еле сдержалась, чтобы прямо тут же не расцеловать Василиска. Подумать только, почти что мыло, какой же он хороший. Чтобы не сказать вслух то, что вертелось у нее на языке, ведьмочка его легонько прикусила и пошла туда, откуда только что пришел мужчина. Когда ведьмочка увидела это чудостроение из того, что Василик нашел под рукой и, превратив в камень, использовал для строительства, Она поняла, что ужин подождет. Крикнув мужчине, чтобы он за ней не подглядывал, она скинула себя пропитавшуюся потом и пылью одежду и радостно встала под струей льющегося с навеса потока дождя. Вымывшись с головы до пят, она выстирала все, во что была одета, и, подосадовав на то, что ведьмы, в отличие от Василисков, не могут применять даже элементарные бытовые заклинания, натянула на себя мокрые тряпки. Василиск методично разрезал птицу на кусочки — И к радости ведьмочки, похоже, без нее обедать не начал. Он взглянул на девушку и нахмурился. Сейчас живой идешь обратно и снимаешь все с себя. Лирой покраснела и возмутилась. Ты обещал не подглядывать. Я не подглядывал, лучше надо. Просто хочу высушить твою одежду. Заличь спросту до серой мышки не улыбалась. Она, скрипя сердцем, послушалась и раздевшись стыдливо кинула мокрый ворох по одногиначальству. А спустя несколько минут была вознаграждена тем, что надевала сухие и выглаженные вещи. В ее состояние Герат успел вскипятить с помощью магии воду, заварить в ней какие-то травы и разлить в наспех соображенные из листьев, подвергшихся окаменению, чашки. Держи, этот напиток бодрит и придает сил, обрадовал начальник. Девушка приняла из его рук тяжелую чашку и отметила про себя: лучше бы чего-нибудь успокоительного сварганил, а то уже смотреть на его точенный профиль без предыхания не могу. Лирая подозрительно принюхалась. Запах у нас той был вполне неплох. Мужчина тепло улыбнулся, от чего у серой мышки неожиданно щекнуло сердце и заверил: не волнуйся, это вполне можно пить. Мои родители весьма обеспеченные люди, и они не поскупились на то, чтобы дать мне разностороннее образование. Лирая изобразила тяжелый вздох и грустно подытожила: значит, богатого опыта выживания у тебя нет, и приходится надеяться исключительно на свое везение. Девушка только приложилась к чашке, как вдруг поняла, насколько хочет пить, и не смогла остановиться, пока в ней ничего не осталось. Печально заглянув на дно, она поняла, что теперь жаловаться на отвратительный вкус напитка будет как-то не убедительно. Кусно? волнительным шепотом поинтересовался Герат, незаметно подкрывшись совсем близко. Ведьмочка оторвала глаза от чашки и взглянула на оказавшееся в опасной близости лицо мужчины. Какие у него красиво? Очерченные тонкие губы, невольно залюбовавшись Василисском, отметила про себя девушка. Так думать не годится. Нужно срочно себя чем-то занять. Серая мышка поспешно схватила огромный кусок и, откусив, принялась усиленно его жевать. Приятного аппетита! Почему-то улыбаясь, пожелал начальник.